оборотни опасны. А я так не думаю. Белла, я не намерен это обсуждать. И я тоже. Его руки снова сжались в кулаки, я чувствовала их на спине. Ты действительно только о моей безопасности беспокоишься? Вдруг вылетело у меня. Что ты имеешь в виду? недовольно спросил он. Ты не теория Анжелы казалось, все глупее. Я не знала, что сказать. я имею в виду, ты ведь не станешь меня ревновать. Ревновать?